Глава третья. Пока я завороженно смотрел в глаза архидемону, даже не понял, как этот змей оплел меня своим хвостом и приподнял над землей. Блин, да ты не пифон, а питон какой-то. Я даже рукой шевельнуть не могу, настолько стальные угадообъятия. В случае чего даже молотом по голове его треснуть не получится. Хотя с этим архидемоном толка от удара по кумполу и не будет. «Ну, здравствуй!» Пифон поднес меня ближе к своей морде и рассмотрел с разных сторон. А увидев в моей руке свой амулет, прошипел. «Хорошо!» Он ослабил хватку и, освободив мою руку, поднес к ней кончик своего хвоста, чтобы я отдал ему амулет. Я буквально за пару секунд прикинул, что к чему, и решил все-таки амулет отдать. Да, не факт, что он из меня не выпал бы лутом после того, как Пифон меня прибил бы после моего отказа. Но иметь во врагах, считай, что бога... Бывало у меня такое на практике, и мне не очень зашло. Хотя все и разрешилось достаточно неплохо для меня. Сейчас мне нужно качаться самому и прокачивать свой легион, а не ныкаться по углам, лишь бы на Пифона не нарваться. Да и вообще, за выполнение квеста ведь полагается награда. И не хуже, чем самому лет. Например, от того же короля Рутеции мне перепала целая куча легендарной руды. Так что я протянул амулет к хвосту архидемона, и он забрал его себе. Но в момент передачи я успел открыть его свойства. Амулет Пифона. Своего величия Пифон достиг с помощью этого амулета. свойство- Способность перевести все параметры в один и умножить их на два у любого создания. Всего лишь одно свойство и с не очень понятным описанием. Как с помощью этого Пифон достиг своего величия? В следующий миг амулет исчез в инвентаре архидемона. «Вижу, ты успел прочитать». Пифон мазнул воздух перед собой пламенем своего языка, уронив с него вниз пару искр и продолжил. «Думаешь, как можно достичь величия с помощью этого амулета?» «Мысли мои, что ли, читает гад ползучий?» «Не читаю. Это ведь очевидно». Я ничего не ответил, но Пифон посчитал мое молчание за ответ и продолжил. «С этим амулетом достичь величия было очень просто. В инферно решает сила, и он дает мне ее». «Знаешь как...» «Да уже догадываюсь». «Это очевидно!» — спаразировал я архидемона. «За миг до удара переводишь все характеристики в силу, она еще и удваивается. Вот и сила!» Пифон еле слышно шелестящий рассмеялся, пуская из носовых отверстий искры. «Не угадал!» «Подумай сам...» Если перед ударом все свои характеристики перевести в силу, то остальные твои характеристики упадут до единицы. Ловкость в том числе. А во врага без ловкости можно и не попасть. Слишком ненадежный способ. Пифон издал пару искрящихся смешков и продолжил. Если повышать силу за счет всех остальных характеристик перед самым ударом, то только врагу повышение силы понесет его живучесть. А без живучести враг умрет лишь от касания кончика хвоста. Но это тоже может быть опасно. Лучше всего повышать врагу интеллект». с моей врожденной способностью блокировки умений. Любой противник для меня — ничто, и поэтому я просто повышаю его интеллект. И опять рассмеялся. Этот таспит уже начинает раздражать. Но вещи, говорит, интересные. То есть у него этакая способность вроде сала или, по-другому, сайленца, которая не дает пользоваться умениями. Плюс он повышает врагу характеристику интеллект за счет сбрасывания в ноль остальных и делает любого его соперника неспособным ни на что. Настолько, что того даже первоуровневый моб мог прибить. «С таким раскладом ты мог бы стать не одним из архидемонов, а единственным во всем инферно, самым сильным. В чем же подвох?» Пифон перестал смеяться и опять, мазнув языком воздух, ответил. «Подвох в том...» что умение эти шины не действу на архидемонических существ понятно то есть качаешься за счет высших демонов а божественная магия архидемонов твоему умению не по зубам то есть ты у нас самый крутой но только не среди архидемонов стоп а зачем он мне это рассказывает Если он, как классический злодей, разболтает мне тут свои секреты, чтобы потом меня убить, то я его сильно огорчу, я просто потом возражусь и всем все растреплю. — А мои силы знают все. Это не секрет. — Да нет, но он точно мысли читает. Я всерьез начал подумывать, что, может, шлем позволяет каким-то образом считывать мысли. Но змей опять рассмеялся. «На твоей морде все написано...» «На какой еще морде?» «А, ну да, я же в теле старшего Меринуса. Так что у меня сейчас самое, что ни на есть, козлиная морда. Забываю иногда об этом». «Ладно, это все лирика. Главное — это награда. Что-то Пифон не спешит мне ее отдавать». «Что ж твоя сила теперь с тобой? Что насчет награды?» «Да, со мной!» Пифон медленно кивнул и протянул мне какой-то листок. Взяв в руки, я его развернул. Это был прямоугольный кусок кожи, примерно формата А4, по бокам которого шла широкая весь узоры. А в центре сверху красовалась надпись «Контракт». «Контракт с демоном — это определенно не самая лучшая идея на свете». Я прочитал сам текст контракта. «Я, архидемон Пифон, за поиск и сбор амулета передаю во владение подписавшему этот контракт мифический лук Аполлона, а также обязуюсь единожды прибыть на помощь». Я поднял на Пифона глаза, и тот, сделав еле уловимое движение хвостом, зажал в нем два предмета — сверкающий лук и какой-то темный шар размером с теннисный мяч. «Вот твоя награда! Пользуйся!» Я всмотрелся первым делом в изящно красивый серебряного отлива лук. Лук Аполлоне. Мифический. Износ 0 из 5 тысяч. Урон 1570-2150. Необходимый уровень 600. Необходимо. Сила 400, ловкость 79, живучесть 150. Свойства. Сила плюс 3380, ловкость плюс 918, интуиция плюс 1297, интеллект плюс 50, не требует стрел, самонаведение, шанс выпустить сразу 5 стрел плюс 7%. Я про себя присвистнул. Крутая рогатка. И почти моя. Наконец-то у меня появится лук. Я перечитал еще раз описание. Нет, не показалось. Лук мифического класса. О существовании мифических вещей я до этой секунды даже не подозревал. Далее перевел взгляд на шар. Сфера призыва. «Этим ты сможешь призвать меня на помощь лишь один раз». — выяснил архидемон. «Контракт нужно подписать?» «Конечно! Кровью!» — прошупел змей. Я снова перевел взгляд на контракт. Похоже, он и есть моя награда. В нем все расписано лаконично и вроде без каких-либо двойных смыслов. «Да, конечно, Пифон является архидемоном обмана». и в любой другой ситуации я не стал бы подписывать с ним контракт. Но сейчас это моя заслуженная награда за возвращение ему силы. Да и такие награды на дороге не валяются. Мифический предмет и единоразовая помощь фактически от Бога. Я достал из инвентаря обычный кинжал, уколол средний палец и капнул капли крови на контракт. Капля вспыхнула огнем, оставив на контракте выжженный след. Пифон тут же всучил мне лук со сферой и выдернул кончиком хвоста подписанный контракт. «До встречи!» Он сверкнул на прощание своими желтыми глазами и растворился в жирном черном дыме, который тут же развеялся. А я, мгновение провисев в воздухе, упал на ноги, спружинив... Даже забыл, что все это время он держал меня в воздухе. Я держал лук в одной руке, а сферу в другой, но почему-то меня терзали смутные сомнения. Что-то не давало мне покоя в этом обмене. Как бы мне не хотелось тут же опробовать лук, но все же сначала придется оставить целое состояние в лавке алхимиков, чтобы скинуть его на мой уровень. Так что сафари с луком на мобов пока откладывается. Убрав лук и сферу призыва в инвентарь, я вызвал Найтмара и помчался во Вларгерем. С квестом я разобрался. Теперь время выковать себе, наконец, кирку. Блум встретил меня дружелюбно и предоставил кузницу опять бесплатно. Я стоял над наковальней на которой лежал монолит из четырех слитков Инфернома с извечной своей проблемой. Пытался хоть что-то почувствовать, и был абсолютно без понятия, что именно мне делать. Легендарная руда не вечная, и бездарно тратить ее, как тот же волос Локки, я не собирался. Вот и стоял уже целую вечность, впиваясь наверняка уже покрасневшими глазами в брусок легендарного металла. Переступив в очередной раз с ноги на ногу, я таки достал вгоняющий гоняющий в ад примериться к заготовке. И, наконец, что-то почувствовал. Почувствовал, как ни странно, именно к своему молоту, а не металлу на наковальне. Ухватив за хвост еле уловимое чувство, я попытался его усилить, полностью переведя свое внимание на молот. Такие привычные и знакомые до мельчайших детали. И красивый красный металл. Но не только ведь он. Что я использовал еще? Точно. Истинное серебро для навершия и железо с мифрилом для рукояти. Хоть сейчас у меня и нет истинного серебра, чувства подсказывали, что оно и не нужно, а нужно кое-что похожее. Я заглянул в инвентарь, достал кусок кровавого камня и всмотрелся в него. Да, именно его и не хватает в моей будущей кирке. А кровавый камень использовать не так уж и... Хм. чисто для кузнеца и самой кузницы. От ударов, вгоняющим в ад по кровавому камню, разбрызгалась в стороны шипящая псевдокровь, пачкая все вокруг. Я сковал из кровавого камня стержень и, не дрогнувшей рукой, обковал снаружи стержня инфернумное навершие будущей кирки. Затем достал из инвентаря железо с куском мифрила и сковал рукоять из торсированного дамаска, точь в точь, как у моего молота. И с таким же пазом для камня. Еще местные эссенции и... Все. Моя кирка соединена, и после закалки полностью закончена. Я взял в руки уже готовый предмет. Но почему-то объявление системы о завершении крафта не последовало. На навершии кирки появилась маленькая красная капелька. Затем еще одна. И буквально за минуту вся рабочая часть, где был стержень из кровавого камня, покрылся красной жидкостью. Я попытался дотронуться до нее, но кровь разлилась прочь от моего пальца, позволив ему дотронуться до инферномной поверхности. Интересно. Я сдвинул палец в сторону, попытавшись киснуться крови, но она по-прежнему расступалась, как будто не желая соприкосновения со мной. Хм. Тогда я обхватил навершие целой ладонью, но юркая жидкость опять избежала контакта. Тогда добавил вторую ладонь, но опять не преуспел. Часть крови расступилась а часть впиталась обратно в инферном и проявилась наружу только после того, как я убрал ладонь. Во время моих игр с киркой система наконец-то разродилась объявлением. Внимание! Вами создан легендарный предмет — кирка, изгоняющая из ада. Умение свободный художник повысилось на один — Теперь даже при обычном использовании умения «Кузнечное дело» шанс сотворить уникальную вещь составляет 0,7%. Известность повысилась на 1000. Итого 5800. Уровень в «Кузнечное дело» повысился на 5%. Итого 110%. Получен опыт, новый уровень. Умение «Свободный художник» закончило свое действие. Я тут же открыл характеристики кирки. Изгоняющая из ада. Набор. Износ 0 из 2000. Урон 179-365. Урон ядом 50 в течение 15 секунд. Необходимый уровень 150. Необходимо. Сила 113, ловкость 36, живучесть 45. Свойства. Сила плюс 1115, ловкость плюс 358, живучесть плюс 324, интеллект плюс 141. Шанс сделать кровотечение врага на 50 урона в течение 15 секунд плюс 22%. Шанс воспламенить врага на 5 секунд, дополнительно нанося 100 единиц урона в секунду, плюс 18%. При использовании кирки появляется шанс добыть легендарную руду. Майнинг плюс 5. Сокет. Свойства набора. Первый удар по владельцу набора не может быть смертельным. Так... Достал молот и всмотрелся в его характеристики. Вгоняющий в ад. Набор. Износ 0 из 2000. Урон 150-350. Урон огнем 90-150. Необходимый уровень 100. Необходимая сила 100. Ловкость 33, живучесть 37. Свойства. Сила плюс 980.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 Кузнечное дело плюс 5. Сокет. свойство набора. Первый удар по владельцу набора не может быть смертельным. По моей физиономии расплылась довольная улыбка. Мой молод обрел для себя отличную пару.